Две тысячи восемьсот пятидесятый год от Великого Исхода, шестой день месяца волка Арция Фло. Сквозь щель в занавесках можно было видеть кусок луны, через которую неслись похожие на гончих облака. Было ветрено, и ветки огромного клёна назойливо скреблись в окно, воскрешая в памяти веселые истории об оживших мертвецах и прочих прелестях. — Отец, что мы будем делать? — Раули Рефло старался говорить спокойно. — Ничего, разумеется, пока ничего. Немолодой мужчина, вполне достойный иметь свои сигны медведя, задумчиво потер переносицу. Бедняга Шарль угодил в ловушку, тут уж ничего не поделаешь. Взять мунт я пока не могу, если бы мог, кресеныш не просидел бы на троне и недели. Но мы не можем же бросить Шарло. — Разумеется, не можем. Старый граф подошел к столу, зачем-то тронул бронзовую чернильницу в виде спящего медведя и отошел к окну. — Проклятие! Надо же было такому случиться именно тогда, когда я был в отъезде. Ты не должен был пускать его в мунд, хотя бы ему привести не одну, а дюжину охранных грамот. Пьер подписывает все, что ему подсовывают, хоть пустой лист, хоть непристойные верши. Я думал, своей 29 твой друг научился хоть чему-то, а он... Или ты чего-то не договариваешь «Да нет, все-таки было» корой писал что его уговаривают заключить мир с цифраной что он хочет выслушать не только тех кто сидит в столице но и тех кто воюет разумеется это было изложено иначе но смысл таков и вы не учили ловушки мы долго думали отец но пьер он же блаженный он действительно мог такое написать а если так мешкать было нельзя да кто б ему дал это написать то это лиса жан или его капустница — Ой, не смешите меня. Да и сам королек. Я отнюдь не уверен, что он и читать-то умеет. — И вы, Санри, упустили шарло одного. Ну, он взял с собой охрану и оруженосца. А собак и катку с геранью не прихватил случайно? Если уж вы решили поверить, то ехать в Мунт должен был ты. Случись с тобой, что у меня останется еще два сына и пятеро твоих оболтусов племянников, не говоря уже о девчонках. А Шарль Тагере один. Ты с ним так спелся, что забываешь, какой он крови, а вот лумены помнят. «Ты прав, отец, но что теперь делать?» «Не знаю», — отрезал старый граф. «Мы можем сделать вид, что нас это не касается, а можем поднять восстание. Если изговориться с Мальвани, закрутим такое, что лумены удерут впереди своего визгого Виру и дальше. Только вот Шарлю это не поможет. Да и я, как бы не гордился своей родословной, помню, что Фло не орой. Но неужели ничего нельзя сделать? Во имя проклятого! Для того, чтобы что-то делать, нужно быть в мунте» а ты все еще тут торчишь. Отец, значит, мне... значит, я... Значит, ты одеваешься попроще, состригаешь эти проклятые лохмы и отправляешься этой же ночью. Возьмешь с собой Жака и Эдгара. Да пускай этот плут себе волосы и брови высветлит. Золото бери, сколько можете увести пригодится. Чем только проклятые не шутит, когда циала спит». Жак в свое время кое с кем в Мунте знался, ты его слушай, но решай сам и запомни, лучше смерть, чем Дюс. Для всех ты тут с девицей загулял, и я даже не знаю с какой. А Эсса? А о ней придется забыть. Да не дергайся ты. Пока ей косы отрежут, три года пройдет. За это время много чего случится может.